Глава 18. Пламя возмездия Граф Сухров ответил, когда я ехал в Резнике. Выражал горькое соболезнование, возмущался, что с нашей одноклассницей так жутко трагически вышло. Но что сейчас его слова? Они лишь раздували пламя в моей душе. Этот огонь пока еще таился за моим внешним спокойствием. Беспощадный огонь мщения. Своей волей я не давал вырваться ему наружу, но я не намерен сдерживать его долго, и поэтому ехал к волчьему клубу. Зло должно быть наказано. На Сухрову я даже не знал, что сейчас ответить. Мне пока не хотелось общаться ни с кем. Играм скинул еще одно сообщение настойчиво, пытался отговорить меня, заглядывать в клуб одному. По его мнению, волки могли в большинстве собраться там в ближайшее время. Вообще-то это выглядело логичным. Ведь Сухров договорился с Лешем о встрече возле моста в 18.30. Но Леший, также известный как Викон Турчин, человек вовсе не глупый. И ясно, что он постарается основательно подготовиться к встрече с Сухровым. Очень вероятно, что волчья стая будет совещаться именно в клубе. Я снова не ответил Еграму, и он прислал еще одно сообщение, мол, раз я решил идти сам, то он тоже сам сейчас же поедет в кровь и сталь. И вот здесь мне пришлось ему ответить. «Не вздумай и пойми, я знаю, что делаю. Делаю это не сгоряча, хотя в моей душе бушует огонь. Прости, Еграм, ты сейчас не сможешь меня понять» это мой принцип я могу простить боль причиненную лично мне но я всегда жестоко наказываю за боль тем людям которых я люблю сейчас я должен сделать то что должен просто дождись когда я освобожусь эрми мобиль довез меня до начала махровской дальше я пошел пешком «Волчий клуб» располагался на пересечении этой улицы из Толярова на небольшой площади с маленьким грязным сквером, где по вечерам много пьяных и чистых драки. Пройти до площади оставалось не более трех сотен метров. По пути я искал подходящее место, чтобы на несколько минут укрыться от глаз прохожих. Хотя их здесь было немного. Не найдя ничего лучшего, я остановился между рекламной тумбой и газетным киоском, и активировал маску лужица. Вызвал сразу заготовку сурман, вглядываясь в стекло с разноцветными листами рекламных плакатов. Тумба, с одной стороны, защищала меня от посторонних взглядов, а в стекле кое-как виднелось мое отражение. Лицо начало меняться. Бледнеть, дергаться и принимать черты убитого мага, того самого, которого в шалашах... Выпила до смерти моя лазутчица Эршага Нуи. Ну, вот и все. Теперь я очень похож на мага волчьей стаи, практически неотличим лицом, тем самым, который я успел запечатлеть вскоре после его смерти. У меня оно такое же бледное, будто мертвое, хотя я могу играть эмоциями на нем. Даже мои глаза стали будто из мутного стекла» и проступает та жуткая грима оставшийся последний миг жизни убитого Вилпры. Увы, я не мог принять его походку и жесты, я их просто не знал. Вернее, не помнил, потому что в тот день, когда я был у колбасника Сайлин, я не обратил внимания на эти детали. Но уверен, что моя походка и жесты сейчас не будут похожи на те, что свойственны графу Елецкому. Зачем я это сделал? Если кто-то думает обвинить меня в трусости, то он очень заблуждается. Я не боюсь разбирательств с полицией или с канцелярией имперского надзора, но не хочу тратить на это свое дорогое время. И еще мой замысел — привнести в то, что сейчас произойдет, значительную долю мистики. Навести ужас на банду, считающую себя безнаказанной. Пусть знают, что их никто не спасет от возмездия. Их не защитят никакие высокие связи. Пусть даже сам князь Козельский. Кстати, он-то женат на Жанне, двоюродной сестре императора. Об этом я узнал недавно, пытаясь понять, отчего так неладно у нас в империи в самых ее верхах. Ну ладно, сейчас эти факты к делу отношения имеют. Глянув на часы, я направился к площади, по пути вживаясь в новый образ. Образ мага, убитого и брошенного его дружками на втором этаже колбасника. То, что его тело бессовестно бросили, даже не сообщив полицию, мне сказал Еграм. Пусть думают, что их мертвый друг пришел мстить. Пусть думают, что я его призвал. Пусть выдумывают любые жуткие небылицы, и пусть родится темная легенда. Сколько похожих легенд я породил за свои многие жизни. Я остановился у края сквера, не сходя с мощенной дорожки. Ее попортили разросшиеся корни деревьев. Огляделся. В самом сквере никого, кроме немских прохожих. У входа в клуб под вывеской «Кровь и сталь», сваренной из угловатых кусков металла, стояло два эрмимобиля — старый бурунг, с покореженным корпусом, явно побывавший не в одном дорожном столкновении, и относительно свежий Харсис. Харсис — это британская марка, и в Москве они не частые гости. Сразу возникла мысль, уж не сам ли Джеймс Лаберт здесь? С другой стороны, дешевая модель Харсиса вряд ли может принадлежать теневому владельцу клуба. Я был почти уверен, что клуб принадлежит ему. Если лабор здесь, то это скверный поворот. Я не хотел его убивать сейчас. Он та самая ниточка. Она может вывести к тем таинственным людям, которые мечтают видеть меня мертвым. Ведь не зря же я начал с Куратова, чтобы собрать побольше информации. Из дверей клуба вышло двое парней. Остановились у входа, один из них закурил. Судя по одежде, оба из стальных волков. крепанные кожанки с металлическими ставками, цепи на груди медальоны. Скорее всего, марены издали не видно. То, что они остановились там, для меня стало первым неудобством. Убирать их на улице, действовать по ясным причинам, нежелательно. А спуститься в клуб, имея их за спиной, не то чтобы значительный риск, но обстоятельства маложелательны. Я решил подождать несколько минут, прошелся вдоль вытоптанной клумбы, обогнул кус сирени, возле которого валялся мусор и осколки пивных бутылок. И тут увидел Катран, эрмимобиль графа Сухрова. Он медленно проплыл по противоположной стороне улицы, фыркнул густым облаком пара и свернул за угол. Там, судя по звуку, остановился. — Как же не вовремя, господин Сухров? У меня нет возможности подстраиваться под него, тем более тратить внимание на его безопасность. Ведь внимание для мага — штука еще более драгоценная, чем для мастера рукопашного боя. Не имея больше возможности ждать, я направился прямиком в кровь и сталь. Двое стоявших у входа в клуб увидели меня, когда оставалось полсотни шагов. Тот, что с сигаретой застыл и побледнел, табачный дым с самотеком пошел за рта. Второй с и произнес «Волга! Он же мертв! Говорили, он мертв! О, Марена!» Вспомнилось, что граф Сухров Волгой называл того самого мага, образ который я сейчас использовал. Ну, Волга так Волга. Хотя я это жутковатое существо с белым искаженным гримасой смерти лицом назвал руманом. Тот, что курил, попятился, спотыкаясь, боязно освобождая мне проход. Второй сбежал по ступенькам в подвал, где размешался клуб, и заорал «Волга идет! К кровью глянусь, Волга!» План клуба я знал, посмотрел в информационной сети. Активировал в левую руку лепестки виолы, правую пока вложил кинетическую атаку. Спустился по лестнице и повернул налево, и сразу столкнулся с одним из волков, похоже, работавшим здесь вышибалой. Отсеивал с порога нежелательных лиц. — Эй, стой здесь! — прогремел он, протягивая ко мне крепкую руку с мозолями на костяшках пальцев. Я не стал проверять силу его несомненно прокачанных мышц и не стал уточнять, знает ли он Волгу. Просто нанес дистанционный удар, сильный и точный. Голова гоздёрвейка запрокинулась, гулко ударяя затылком о кирпичную стену. Сам он безмолвно сполз на пол. Я оглянулся сзади, пока никого и распахнул дверь. В первый же миг слова Волга я услышал несколько раз, произнесенное кем-то с недумением, кем-то с ужасом. Тут же распахнули пески виолы, опережая направленные на меня островой. Скинул правую руку резким движением ладони, отправляя стрелка в барную стойку. Кто-то появился справа. Я даже не стал поворачиваться, пробил его кинетикой насквозь. На какой-то миг я успел увидеть в зеркале мерцающим красным светом лицо. То самое лицо, временно принадлежащее мне, жуткое, мертвое, искаженное злостью и нечеловеческим безумием. У волка, только что пробитого и колочья кожаной куртки влезли в грудь, вместе с цепью медальоном. В двух шагах от него лежала кровавая месиво, вероятно, То, что вылетело из него со спины. Двое или трое самых смелых или самых глупых, выхватив ножи, бросились ко мне. Не добежали. Я отбросил их широкой дистанционной атакой, одновременно переворачивая столы и стулья, со звоном снося на пол стаканы и бутылки. Добил, акцентированной кинетикой, размозжив одному голову. Других просто отправил к богине, которую они так почитают. — Зайлин! -э — прорычал я, — но это был не мой голос, а голос посланника самой Марины. Пусть волчья стая вкусит спал на то, что она насаждала здесь, пусть ощутит страх, который эти мерзавцы желали видеть в глазах других людей. Первый зал наполнился криками ужаса. Две девицы в кожанках и парень проскользнули меня к выходу. За ними еще кто-то. Другие бросились во второй зал. Кто-то прятался за столами. От движения моей руки в том месте и раскрылся огненный лотос. Языки жадного пламени лизнули деревянную обшивку стены, принялись поедать стулья. — Сочья стая! Страшно! Возмездие назнигнет каждого! За Элин, прорычал я, нанося огненный удар в барную стойку. Чья-то фигура вскочила с воплем, задергалась в огне. Еще кого-то еще я пробил предельно жесткой кинетикой. Я не экономил магические силы. Огонь мщения плохо уживается с расчетливостью. Снес еще двоих. — Волоките сюда лешего! Волоките трусливого варгу! Иначе сгорите все! — выкрикнул я. В этот миг раздались выстрелы. О, да! В дело вступили привилегированные волки, ведь не у каждого здесь есть пистолет. Пули больно ударили в грудь и живот. Все-таки мой магический щит пока еще не идеален. Но он бережет меня не уже, как уже высококлассного бронежилета. И эти синяки лишь раззадорили меня. В правую руку я активировал Хаурх дарс» в переводе с «хватку смерти». Этот фокус Марине должен понравиться. Моя невидимая рука проникла в грудь первого стрелка. Рывок. Его сердце вылетело из груди и осталось висеть в воздухе, еще вздрагивая, брызгая струями крови, в то время как тело сползло на пол. Второй стрелок опустил пистолет и замер жутко открытым ртом. К его ужасу сердце, висевшее в воздухе в полутора метрах от него, метнулось к нему. Это еще живое сердце я воткнул в его пасть глубоко, до самого горла. Еще толчок, еще глубже. Сдохни, сволочь, от удушья. Третьему стрелку я просто снес голову. — За Элин, трусливые псы! — прорычал я, входя во второй зал, тускло освещенный красными лампами и заревом зачинавшегося за моей спиной пожара. Здесь нашлось еще двое отважных, двинувшихся на меня, один с ножом, другой размахивая тяжелой стальной цепью. С ними я не стал церемониться, снес жесткой ломающей кости кинетикой. Какие-то глупцы слева громоздили баррикаду, переворачивая столы и наваливая табуретки. В их предсмертный миг я дал им понять всю бессмысленность этой затеи. Широкий замах, и их сооружение разлетелось в щепки. Кому-то пробило живот расколотой ножкой табуретки, и он истошно заорал. На груди разбитой мебели я вырастил огненный лотос. Двоих или троих волков, пытавшихся убежать, отправил к Марине кинетикой. И уже там дальше, дойдя до Ринга, остановился. Кто-то почему-то выключил музыку. Жутковатый и трагический Тандерклапс в исполнении Юлды. Оборвала тишина. От неожиданности тишина казалась еще глубже, чем была на самом деле. Лишь огонь трещал за спиной, пожирая сломанные столы, табуретки и шкаф. Еще доносились стоны и плач немногих выживших после моей атаки. Я пошел дальше, обходя ринг, свернул к танцплощадке и барной стойке, подсвеченной желтым и кроваво-красным светом, заметив там двоих или троих. Кто-то выскочил слева от меня и побежал к выходу. Я не стал останавливать. Показалось, что этот парень не из волков, другая одежда. А там, возле бара, стояло две напуганных до смерти девушки. Нет, три. Третья стояла отдельно, дальше первых двух. «Э, — Пожалуйста, пожалуйста, не убивайте нас! — черноволосый ударил слезы. Вторая рыженькая рваном кожаном платье просто с ужасом смотрела на меня, натягивая цепь, чтобы отступить подальше. — Не бойтесь, меня интересуют только мерзавцы из банды Лешева. Есть здесь кто-то еще? Я попытался сделать лицо добрее, хотя это вряд ли возможно в заготовке саруман. — Там! — звякнув цепью, рыженькая кивнула на дверь прямо по проходу. — Сколько их? Я потянул ее за цепь, желая осмотреть крепление. Скорее всего, эти девушки оказались здесь и были закованы не по своей воле. «Пожалуйста, не трогайте меня, я ничего не сделала плохого», — замолился она. «Меня и Катю нас обманули, пригласили на вечер, а мы уже здесь четвертые сутки». «У кого ключи от замка?» — спросил я и повторил вопрос. «Сколько человек с Лешем? «Туда трое вошло, может, четверо». Рыженькая снова кивнула дверь. «Ключи были у Жука. Вы его, наверное, убили. Он там был». Но указала на двоих, лежавших возле перевернутого стола. Куда уже подбиралось пламя? Пожалуй, девушек следовало освободить в первую очередь. Скоро здесь все могло охватить огнем, и они тогда не смогут выбраться. Этот спросил я, подбежав к двум мертвецам и указав на ближнего. Рыжеволосая мотнула головой. Я тянул второго дальше от огня и принялся проверять его карманы. Нашел ключи сзади, прикрепленные к поясу длинной цепью. Валявшимся рядом ножом, разрезал ремень и вернулся к девицам с увесистой связкой ключей. «Разбирайтесь с замками!» Я в спешке бросил ключи на стойку и поспешил к двери, за которой мог быть Леший и Варга. Имелась даже мысль перед их смертью появиться в облике графа Елецкого. Эти подонки должны знать, от кого истекает огонь возмездия. Дверь оказалась заперта. Я дважды ударил ногой, прочная, укрепленная толстыми листами бронзы, дверь выстояла. Отойдя на несколько шагов, изготовил правую руку для кинетического удара. магическая энергия оставалась немного, и следовало бы тратить ее более рационально. Резкий толчок ладонью правой невидимая сила ударила в дверь, выгибая посредине, затрещали доски, посыпалась штукатурка, но дверь устояла. Но, увы, не совсем правильное приложение магических сил. Теперь я сделал по-другому, осмотрел место, где располагался замок. Отошел, приноровился и ударил точно туда, акцентированной атакой небольшого радиуса, вкладывая еще больше силы. Ее оказалось столько, что на месте замка образовалась дыра с рваными краями металлического листа. Удар ногой, и дверь распахнулась. Теперь важная защита. Я снова раскрыл лепестки Виола и вошел в тускло освещенный коридор. Медленным шагом одолел шагов двадцать, прислушиваясь, стараясь почувствовать присутствие людей за стеной. Остановился у следующей двери, изготовился и нанес удар по ней ногой. Она распахнулась сразу. В большой комнате, освещенной под потолочным окном, довольно добротно оставленной не было никого. Глаза сразу отметили явные признаки торопливого бегства. Несколько бумаг с печатями валялись на полу, открыт шифоньер, дверка сейфа слева от дивана распахнута, на полу две или три пятирублевых купюры. Я выскочил из в коридор и поспешил дальше. За поворотом начиналась крутая лестница, ведущая наверх, во двор дома, в подвале которого располагался клуб кровь и сталь. Безаж, сбежав по ступеням, я огляделся. Дальше преследовать лешего и тех, кто успел сбежать с ним, было бессмысленно. Наверняка они уехали на эрмимобилях. Я вернулся в зал с рингом, желая убедиться, что девушки смогли избавиться от цепей и убежать. Двоих уже не было на прежнем месте, но одна девчонка, что стояла дальше первых дуг, все еще находилась в зале. Языки пламени жарко мерцали на ее полуголом теле. Она плакала и отчаянно дергала цепь. «Где ключи?» — подбегая, я глядел стойку, где оставил связку ключей для двух сбежавших девиц. «Лана выбросила в огонь!» — сквозь рыдание ответила она, указывая рукой на горящие столы. «Черт! Бывают же мрази, которые именно так платят за добро, сделанное им!» — Ну-ка замолчи, — грозно сказал я девица, — и сейчас что-нибудь придумаем. Как тебя звать? — Артемида. Или лучший Артис. — всхлипнула она, глядя на меня испуганными мокрыми глазами. На ее лице виднелась кровь и следы побоев. — Наклонись, опусти цепь на пол, — распорядился я, быстро собирая в правую руку заготовку кинетического удара. Максимально акцентируя его в малую точку, ударил в выбранные звенья. Получилось. Стальная цепь разорвалась. — Там кто-то есть! Он с пистолетом! — выкрикнул Артемида, указывая в клубы дыма. Из них появилась чья-то фигура.